Там, где волны разбиваются о крутые скалы в Галисии, на краю испанской земли, жил в маленьком городке мальчик-подросток. Родных у него не было, кроме старшего брата. Но брат уехал далеко за море в славный город Кадис, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем, а тёплый ветер раздувает весёлые паруса. Там он таскал с кораблей на берег тяжелые тюки с пряностями и зарабатывал неплохие деньги, а младший брат остался дома и должен был сам искать себе пропитания. Но не даром он родился в Галисии. Он был находчив и не знал уныния. Он стал торговать водой подслащенной анисом, потому что кроме воды у него не было другого товара. И с утра до вечера на улицах городка раздавался его звонкий голос: "Кому продам? Кто хочет пить? Воды со льдом могу налить". И весёлые бедняки, и даже знатные кавальеро за стакан прохладной сладкой воды бросали мальчишке медный грошек, сантимо. Но прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, И никто не стал покупать воду у праворного глисица. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадис к тёплому лазурному морю. Он пришёл на пристань и обратился к капитану прекрасного корабля с королевским флагом на мачте. Синьор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты словно лес поднимаются над волнами, а тёплый ветер раздувает весёлые паруса. Капитан сунул руки в карманы своего расшитого золотом камзола и ответил: "Конечно, я тебя отвезу, если ты заплачешь мне два дублона. Но у меня нет ни писеты. Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?" Капитан громко расхохотался: "Не тебе ни к чему плыть на корабле под королевским флагом. Пойди поищи себе грязную фелюгу." на которые возят таких, как ты, оборванцев. Тогда мальчик пошёл к капитану старой филуги с чёрными дырявыми парусами. Он поклонился ему и учтиво сказал: "Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты словно лес поднимаются над волнами, а тёплый ветер раздувает весёлые паруса". Капитан вынул из-зарта кривую трубку и проворчал: Отвезу его, если ты заплатишь мне две песеты. Но у меня нет ни сантима. По-моему, ваш караб достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно. Ступай шутить в другое место, синьор. Хорошая шутка дороже денег. Прикрой свои песни, ступай прочь. Вы правы, синьор. Песня стоит ещё дороже, и я докажу вам это на деле. Скажи ты, докажу Ах, уважаемый синьор. Давайте уговоримся. Если я спою вам песню, и она вам понравится, вы отвезете меня в Кадис на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сантима. Ладно. Но помни, что я терпеть не могу песен. И если ты мне не угодишь, я выброшу тебя за борт, как собаку. Мальчик проворно вбежал на борт старой филюги. И вскоре же судно вышло в открытое море. Оно стало прыгать с волны на волну и раскачиваться с боку на бок, а капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалком судне. Наконец он подошёл к Галисицу. "Плати!" Но мальчик не протянул ему монеты, а вместо этого звонко запел. В то время, как солёные брызги волн с головы до ног обдавали и его и всех находившихся на борту, синьор капитан торговаться не стоит. Ты нас угощаешь солёной водой, а я угощаю всех сладкой водой. Так разве же мы не в расчёте с тобой? Услышав такую песню, матросы громко расхохотались, но суровый капитан даже не улыбнулся. Плють оборвагит. Мне не нравится эта песня. Мальчишка забел еще громче, не обращая внимания на волны, которые уже прыгали через борт и заливали ноги матросам и путешественникам. Напрасно на песню ты сердишься, право. А мне вот купание твое не по нраву. За то, чтобы воду морскую глотать, не стоит и медной монетки отдать. Но капитан даже не дослушал песни дерзкий мальчишка. Плати деньги, или я утоплю тебя в море как собаку. Тогда мальчик запел третью песню. "Грози сколько хочешь, сеньор Забияка, не стану я в море тонуть как собака. Уж лучше я руку в карман опущу, тебе за дорогу сполна заплачу". Вот эта песня мне нравится, воскликнул капитан и протянул руку за деньгами. но мальчик отвел его руку и рассмеялся в глаза капитану. Ловлю на слове, сеньор капитан. Уговор это уговор. Вам понравилась моя песня, значит мы в расчете. Капитан отвернулся и приказал матросам откачивать воду из своего славного фрегата. А через три дня маленький галисийец прибыл в Кадис на берег лазурного моря. и встретился со своим любимым братом.